«Это же с его стороны, согласитесь, совсем безкорыстно? Девять тысяч за два года? Помилуйте, да это антык! Найдите, пожалуйста, теперь за такой процент, кто вам даст? Нет, оставьте! Мы об этом с вами и разговаривать не станем», заключил он самым решительным и непреклонным образом. Коржоль опять замолк и потупился. На душе у него было очень скверно. Там есть ещё маленького должок за вами, продолжал между тем Блуштейн, указывая на расчётный лист. Постиков каких-то 700 с чем-то рублей, кажется. Когда прикажете получить? Граф только плечами пожал, выражая тем окончательную невозможность рассчитаться в настоящее время. и даже полную неизвестность насчёт уплаты в будущем. Но «Ну, я, пожалуй, попрошу товарищества, чтобы вам отсрочили, предложил Абрамы Асельевич. Может, они будут согласны взять с вас вексель? И говоря это несколько небрежным тоном, он был уверен, что поразил Каржоля таким необычайным великодушием. И тот рассыпается перед ним в тысяче самых признательных и прочувствованных благодарностей. Но к удивлению его, каржоль не поразился и не рассыпался. Однако это выходит, начал он после грустного и тяжёлого раздумья, выходит, что за всю мою службу, за все мои труды и старания я вышвырнут вами на улицу, как выжатый лимон, без средств, даже без гроша в кармане. Другие там, разные Сахары-Меньковские, вернулись богачами. А я, круглый нищий, хоть руку протягивай. И это за то, что служил вам добросовестно, честно, не обворовывал, как другие товарищества. Спасибо. Нечего сказать, наградили. А кто ж вам виноватый? С непритворным удивлением расставил ладони Блудштейн. Как бы мы ни платили вам. А мы же платили хорошо. Но ну вы и копили бы себе сахар? Вы говорите сахар? Сахар может меньше вашего получал. Но сахар в карты не играет. Сахар с артистками не знаком. Шампанского не пьёт. Сахар начал с маленького гешефт, заработал на нём, стал делать гешефт побольше. Сделал побольше, принимайся за большой дешэфт, а там и пошло и пошло. Зато сахар, звините, обстоятельный человек. Ну зато и богач теперь. Были бы вы такой, как сахар, были бы и вы богач. Когда ж тут кто, кроме вас самих, виноватый? Но ведь мне поймите, завтра есть нечего будет. Я даже выехать отсюда не могу. ударяя себя в грудь, патетически доказывал каржоль. Выгонят меня из гостиницы, я на тротуаре ночевать должен. Блудштейн только плечами пожал, сопровождая это движением закрытием век, дескать, что же делать с этим? Мы не виноваты. Граф нервно сорвался с места и в волнении заходил по комнате. Положение его представлялось ему мрачным, безнадежным, ужасным, и тем более ужасным, что не далее как час назад он надеялся на свою пятипроцентную долю, как на каменную гору, никак не думал получить так скоро отказ от службы в товариществе и рассчитывал почему-то на это товарищество, как на неиссякаемый источник. Он полагал, что за покрытием долга Бендавиду Ему с избытком хватит остатков этой пятипроцентной доли, чтобы начать и кончить в самом непродолжительном времени своё бракоразводное дело. Прожить, как следует приличному человеку, до возвращения Тамары в Россию, приготовить и обдуманно устроить для неё изящное гнёздышко, жениться на ней, нанять блестящего адвоката и начать против Бен-Давида процесс за её миллионы